Мы с Антоном, Леонидом и прочими приближенными сидели в гостиной нашего поместья. Также тут находились и два непривычных для подобных собраний человека Лиза и Валерия Александровна. Федоровой, после случившегося я сам предложил поехать к нам, так как ее охранника убили, а оставлять ее одну небезопасно. Поэтому, пока за ней не пришлют людей, побудет тут. Лиза же сама напросилась. Как бы я ее не отговаривал, она твердила что-то типа: Да я чуть не сдохла из-за тебя. Так что обязана знать, кто во всем виноват. А кто же все-таки виноват? Ответ на этот вопрос самостоятельно мне выяснить все еще не удалось. Поэтому и подключил остальных. Пока Илья, сидя за ноутбуком неподалеку, искал хоть какие-нибудь зацепки, мы общались с Антоном и Леонидом. Остальные, не считая Лизы, молча нас слушали. «Почему так трудно узнать, кто стоит за нападением?» Возмущалась Лиза, измеряя шагами комнату. «Не мельтеши!» – буркнул я. Все знаем и всех накажем». «А это не может быть связано с твоей подружкой?» спросила она, косясь на Федорову. «Со мной? Подружка?» удивленно произнесла Валерия Александровна и приоткрыла от удивления рот. «Вряд ли», — ответил я. «Валерия Александровна, ваш отец же уже связался с Демьяновыми?» «Да», — кивнула девушка и поправила очки. «Они утверждают, что не в курсе произошедшего». «Врут», — воскликнула Лиза. «Да зачем им врать-то?» Вздохнул Антон. Я Демьяновых знаю, не в их стиле устраивать подобное. Тем более, что все наши проблемы мы уже решили. Подтвердил я. Так что этим поступком они бы только себе хуже сделали. Кстати, Антон склонился ко мне. Ты серьезно их всех в одиночку уделал? Да, пожимая плечами. Мне и правда никто не помогал. Да и не зачем это было, когда есть кувалда первозданного, сторонняя помощь не требуется. А теперь, когда я получил новую способность. Больше никогда не попаду в просак из-за отсутствия оружия при себе. С первоначальными подсчетами я, кстати, ошибся. Наемников в костюмах и магов было не 15, чуточку больше, 27. И не важно, что почти все из них теперь мертвы. Самых целых мы увезли с собой, и теперь люди Антона пытали их в подвале. Кто бы это ни был, дело плохо, произнес Анатолий и поправил ворот рубашки. Он чертовски прав. Новые враги нам сейчас не по карману. Все деньги и так уходят на подготовку к Кощеевым, а теперь придется что-то менять. Оно и неудивительно. Война – дело затратное. И чтобы потянуть новых врагов, нам потребуется больше денег, которых и так сейчас в обрез. Степень краха будет зависеть от того, кем именно являются люди, устроившие нападение в ресторане. «Думаю», – подала голос Валерия Александровна, – «что мой отец сумеет помочь». «Правда?» – удивился Антон. Все же в этом нападении могла пострадать и я, а значит, нашему роду нанесли серьезное оскорбление. Поэтому я почти уверена, что отец так просто это не оставит. Ого, значит, на горизонте маячит союз. И как бы я ни относился к неродному отцу Валерии Александровны, придется его потерпеть. Род Федоровых, хоть и незначительно, но богаче нашего. А значит, они будут очень полезны. Без союзников было трудно и раньше, а сейчас так тем более. Кажется, я нашел! Воскликнул Илья и снял очки, повернулся в нашу сторону. «Ты узнал, кто стоит за нападением?» Спросил Антон, привстав с дивана. «Как? Фотография заложника и интернет? Больше ничего не потребовалось!» «Ну не тами же! Кто эти мрази?» Нетерпеливо выкрикнула Лиза. «Это...»